Легея. И в этом воля неведущая смерти. Кто постигнет тайны воли во всей мощи её? Ибо Бог ничто как воля величайшая, проникающая всё сущее самой природой и своего предназначения. Ни ангелом, ни смертью не предаёт себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей. Джозеф Гленвил. И ради спасения души я не в силах был бы вспомнить, как, когда и даже где впервые увидел я леди Легею. С тех пор прошло много долгих лет, а память моя ослабела от страданий. Но быть может, я не могу ныне припомнить всё это потому, что характер моей возлюбленной, её редкая учёность, необычайная, но исполненная безмятежности красота и завораживающие и покоряющие выразительность ее негромкой музыкальной речи проникали в мое сердце лишь постепенно и совсем незаметно. И все же представляется мне, что я познакомился с ней и чаще всего видел ее в некоем большом, старинном, ветшающем городе вблизи Рейна. Ее семья, ну, конечно, она мне о ней говорила, и, несомненно, что род ее восходит к глубокой древности. «Лигей я! Лигей я!» Придаваясь занятиям, которые более всего способны притуплять впечатление от внешнего мира, лишь этим сладостным словом «Лигей я» воскрешаю я перед своим внутренним взором образ той, кого уже нет. И сейчас, пока я пишу, мне внезапно вспомнилось, что я никогда не знал родового имени той, что была моим другом и невестой. тот, что стала участницей моих занятий и, в конце концов возлюбленной моей супругой. Почему я о нём не спрашивал? Были ли тому причины шутливый запрет моей Лигеи? Или так испытывалась сила моей нежности? Или то был мой собственный каприз, исступлённое романтическое жертвоприношение на алтарь самого страстного обожания? Даже сам этот факт припоминается мне лишь смутно. Так удивительно ли Если из моей памяти изгладились все обстоятельства, его породившие и ему сопутствовавшие. И поистине, если дух, именуемый романтической страстью, если бледная аштафет идолопоклонников египтян и правда, как гласят их предания, витает на туманных крыльях над роковыми свадьбами, то бесспорно она председательствовала и на моём брачном пиру. Но одно, дорогое сердце, воспоминание память моя хранит незыблемо это облик Лигеи. Она была высокой и тонкой, а в последние свои дни на земле даже исхудалой. Четно старался бы я описать величие и спокойную непринуждённость её осанки или непостижимую лёгкость и грациозность её походки. Она приходила и уходила подобно тени. Я замечал её присутствие в моём уединённом кабинете, только услышав милую музыку её тихого прелестного голоса, только ощутив на своём плече прикосновение её беломраморной руки. Ни одна дева не могла сравниться с ней красотой лица. Это было сияние опьянённых грёз, эфирное, возвышающее дух видение, даже более фантасмогорически божественное, чем фантазии. которые рили над дремлющими душами дочерей Делос. И тем не менее, в её чертах не было той строгой правильности, которую нас сложно учесть почитать в классических произведениях языческих ваятелей. Всякая пленительная красота, утверждает Бэкон, лорд Вируламский, говоря о формах и родах красоты, всегда имеет в своих пропорциях какую-то странность. И всё же, хотя я видел, что черты Лигей лишены классической правильности, хотя я замечал, что её прелесть поистине пленительна и чувствовал, что она исполнена странности, тем не менее чётны были мои условия уловить, в чём заключалась эта неправильность и понять, что порождает во мне ощущение странного. Я разглядывал обрис высокого бледного лба. Он был безупречен, О, как холодно это слово в применении к величию столь божественному. Разглядывал его кожу, соперничающую оттенком с драгоценнейшей слоновой костью, его строгую и спокойную сразмерность, лёгкие выпуклости на висках и наконец вороново-чёрные, блестящие, пышные, завитые самой природой кудри, которые позволяли постигнуть всю силу гомеровского эпитета геацентовые. Я смотрел на тонко очерченный нос. Такое совершенство я видел только на изящных монетах древней Иудеи. Та же нежещия взгляд, роскошная безупречность, тот же чуть заметный намёк на орлиный изгиб, те же гармонично вырезанные ноздри, свидетельствующие о свободном духе. Я взирал на сладостный рот. Он поистине был торжествующим средоточием всего небесного. Великолепный изгиб короткой верхней губы, тихая истома нижней, игра ямочек, выразительность красок и зубы, отражавшие с блеском почти пугающим каждый луч священного света, когда они открывались ему в безмятежной и ясной, но также и самой ликующей и ослепительной из улыбок. Я изучал лепку её подбородка и находил в нём мягкую ширину, нежность и величие. полноту и одухотворенность греков, те контуры, которые бог Аполлон лишь во сне показал Клеомену, сыну Афинянина. И тогда я обращал взор на огромные глаза Лигеи. Для глаз мы не находим образцов в античной древности. И, может быть, именно в глазах моей возлюбленной заключался секрет, о котором говорил лорд Веруламский. «Они мнятся мне». Не сравнимно превосходили величиною и обычные человеческие глаза. Они были больше даже самых больших газелиных глаз женщин племени, обитавшего в долине Нурджахат. И всё же только по временам, только в минуты глубочайшего душевного волнения эта особенность Лигеи переставала быть лишь чуть заметной. И в такие мгновения её красота Быть может, по винно в этом было одно моё разгречённое воображение, представлялись красотой существа небесного или неземлёй рождённого, красотой сказочной гури и турков. Цвет её очей был блестящий чёрным. Их осияли ибеновые ресницы необычайной длины, брови изогнутые и чуть-чуть неправильно были того же оттенка. Однако странность, которую я замечал в этих глазах, заключалось не в их величине и не в цвете и не в блеске её следовало искать в их выражении ах это слово лишённое смысла за обширность его пустого звучания мы прячем свою неосведомлённость во всём что касается области духа выражение глаз лигеи сколько долгих часов я размышлял о нём Целую ночь накануне Иванового дня я тщетно искал разгадки его смысла. Чем было то ничто более глубокое, нежели колодец Демокрита, который таилось в зрачках моей возлюбленной? Что там скрывалось? Меня томило страстное желание узнать это. О глаза Лигей, эти огромные, эти сияющие, эти божественные очи! Они превратились для меня в звёзды Близнецы, рождённые Ледой, и я стал преданнейшим из их астрологов. Среди многих непонятных аномалий науки о человеческом разуме нет другой столь жгуче волнующей, чем факт, насколько мне известно, не привлёкший внимания ни одной школы и заключающийся в том, что пытаясь воскресить в памяти нечто давно забытое, мы часто словно бы уже готовы вот-вот вспомнить но в конце концов так ничего и не вспоминаем. И точно так же, вглядываясь в глаза Лигеи, я постоянно чувствовал, что сейчас постигну смысл их выражения, чувствовал, что уже постигаю его, и не мог постигнуть, и он вновь ускользал от меня. И странная, о, самая странная из тайн, в самых обычных предметах Вселенной я обнаруживал круг подобий этому выражению. Этим я хочу сказать, что с той поры, как красота Легеи проникла в мой дух и воцарилась там, словно в святилище, многие из сущностей материального мира начали будить во мне то же чувство, которое постоянно дарили мне и внутри, и вокруг меня ее огромные сияющие очи. И все же мне не было дано определить это чувство, или проанализировать его, или хотя бы спокойно обозреть». Я распознавал его, повторяю, как рассматривал быстро растущую лозу или созерцал ночную бабочку, мотылька, куколку, строй из стремительного ручья. Я ощущал его в океании в падении метеора. Я ощущал его во взорах людей, достигших необычайного возраста. И были две-три звезды, особенно одна, звезда шестой величины, двойная и переменная. Та, что соседствует с самой большой звездой Лиры, которые, когда я глядел на них в телескоп, рождали во мне то же чувство. Его несли в себе некоторые звуки струнных инструментов и нередко строки книг. Среди бесчисленных других примеров мне ясно вспоминается абзац в трактате Джозефа Гленвелла: "Неизменно быть может лишь своей причудливостью как знать пробуждавшее во мне это чувство?" И в этом воля, не ведающая смерти. Кто постигнет тайны воли во всей мощи ее? Ибо Бог — ничто, как воля величайшая, проникающая все сущее самой природой своего предназначения. Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецелый человек, кроме как через бессилие слабой воли своей. Долгие годы и запоздалые размышления помогли мне даже обнаружить отдалённую связь между этими строками в труде английского моралиста и некоторыми чертами характера Легией. Напряжённость её мысли, поступков и речи, возможно, была следствием или во всяком случае свидетельством той колоссальной силы воли, которая за весь долгий срок нашей близости не выдала себя никакими другими, более непосредственными признаками. Из всех женщин, известных мне в мире, она, внешне спокойная, неизменно безмятежная Лигея, с наибольшим иступлением отдавалась в жертву диким коршуном беспощадной страсти. И эту страсть у меня не было никаких средств измерить и постичь, кроме чудодейственного расширения ее глаз, которые и восхищали, и страшили меня, кроме почти колдовской мелодичности, модулированности, четкости и безмятежности ее тихого голоса, кроме яростной силы, вдвойне поражающей из-за контраста с ее манерой говорить тех неистовых слов, которые она так часто произносила. Я упомянул про ученость Лигеи, поистине гигантскую, какой мне не доводилось встречать у других женщин. В древних языках она была на редкость осведомлена, И все наречия современной Европы, во всяком случае известные мне самому, она тоже знала безупречно. Да и довелось ли мне хотя бы единый раз обнаружить, чтобы Лигея чего-то не знала, пусть даже речь шла о самых прославленных, возможно, лишь из-за своей запутанности тем, на которых покоится хвалёная эрудиция академии. И каким странным путём С каким жгучим волнением только теперь я распознал эту черту характера моей жены. Я сказал, что такой учёности я не встречал у других женщин. Но где найдётся мужчина, который бы успешно пересек все широчайшие пределы нравственных, физических и математических наук? Тогда я не постигал того, что столь ясно вижу теперь, что знания Легеи были колоссальны. необъятны, и всё же я настолько сознавал её бесконечное превосходство, что с детской доверчивостью подчинился её руководству, погружаясь в хаотический мир метафизики, исследованиям, которым я предавался в первые годы нашего брака. С каким бесконечным торжеством, с каким ликующим восторгом, с какой высокой надеждой распознавал я, когда Лигея склонялась надо мной во время моих занятий, Без просьбы, почти незаметно, то восхитительные перспективы, которые медленно разворачивалось передо мной, туд длинную, чудесную, нехоженую тропу, которая обещала привести меня к цели, к мудрости слишком божественной и драгоценной, чтобы не быть запретной. Так сколь же мучительно было моё горе, когда несколько лет спустя я увидел, как мои окрылённые надежды безвозвратно улетели прочь. Без Легеи я был лишь ребёнком, ощупью бродящим во тьме. Её присутствие, даже просто её чтение вслух, озаряло ясным светом многие тайны и трансцендентные философии, в которые мы были погружены. Лишённые животворного блеска её глаз, буквы, сияющие и золотые, становились более тусклыми, чем свинец Сатурна. А теперь эти глаза всё реже и реже освещали страницы которые я студировал. Легея заболела. Непостижимые глаза сверкали слишком, слишком ослепительными лучами. Бледные пальцы обрели прозрачно-восковой оттенок могилы, а голубые жилки на высоком лбу властно вздувались и опадали от самого лёгкого волнения. Я видел, что она должна умереть. И дух мой вёл отчаянную борьбу с угрюмым Азраилом. К моему изумлению, жена моя боролась с ним ещё более страстно. Многие особенности её сдержанной натуры внушили мне мысль, что для неё смерть будет лишена ужаса, но это было не так. Слова бессильны передать, как яростно сопротивлялась она беспощадной тени. Я стонал от муки, наблюдая это надрывающую душу зрелище. Я утешал бы, я убеждал бы, но перед силой её необоримого стремления к жизни, к жизни только к жизни, и утешения, и уговоры были равно нелепы. И всё же до самого последнего мгновения, среди самых яростных конвульсий её неукротимого духа, она не утрачивала внешнего безмятежного спокойствия. Её голос стал ещё ниже, ещё тише. И всё же мне не хотелось бы касаться безумного смысла этих спокойно произносимых слов. Моя голова туманилась и шла кругом, пока я заворожённо внимал мелодии, недоступной простым смертным, внимал предположениям и надеждам, которых смертный род прежде не знал никогда. О, я не сомневался в том, что она меня любила. И мог бы без труда догадаться, что в подобные груди способна властвовать лишь любовь особенная. Однако только с приходом смерти постиг я всю силу её страсти. Долгими часами, удерживая мою руку в своей, она исповедовала мне тайны сердца, чья более чем пылкая преданность достигала степени идолопоклонства. Чем заслужил я блаженство подобных признаний? Чем заслужил я мучения разлуки с моей возлюбленной в тот самый час, когда услышал их. Но об этом я не в силах говорить подробнее. Скажу лишь, что в этом более, чем в женском растворении в любви, в любви увы не заслуженной, отданы недостойному, я наконец распознал природу неутолимой жажды лигейи, её необузданного стремления к жизни, которая теперь столь стремительно отлетала от неё. И вот этой-то необузданной жажды, этого алчного стремления к жизни, только к жизни я не могу описать, ибо нет слов, в которые его можно было бы воплотить. В ночь своей смерти, в глухую полночь, она властным мановением подозвала меня и потребовала, чтобы я прочел ей стихи, сложенные ею лишь несколько дней назад. Я повиновался. Вот эти стихи. Спектакль гола. Чу, срок настал. Печалью лет повит. Под пеленою покрывал, сокрыв снега лонит. Сияя белизной одежд, сон ангелов следит за пьесой страха и надежд. И музыка сфер гремит. По своему подобию Бог актёров сотворил. Игрушки страха и тревог напрасно тратят пыль. Придут, исчезнут, вновь придут, Покорствуя веленью сил, что сеют горе и беду Движением кондоровых крыл. Пестра-то драма и глупа, но ей забвения нет. По кругу мечется толпа за призраком во след. И он назад приводит всех, тропой скорбей и бед, Безумие и черный грех. и ужас её сюжет. Но вдруг, как тёра в хоровод испуганно затих, к ним тварь багряная ползёт и пожирает их. Ползёт, свою являя власть, жертв не щадя своих. Кровавая зияет пасть владыка суть плюдских. Всюду тьма, им всем гибель удел. Под буре пронзительный вой, На груды трепещущих тел Пал занавес, мрак гробовой. Покрывало откинувшее рек, Бледных ангелов плачущий строй, Что трагедия шла, человек. И был червь-победитель, герой. «О, Бог!» Пронзительно вскрикнула Лигея, вскакивая и судорожно простирая руки к небесам, когда я прочел последние строки. «О Бог! О Божественный Отец! Должно ли всегда и неизменно быть так? Уже ли этот победитель ни разу не будет побежден сам? Или мы не часть тебя и не едины в тебе? Кто, кто постигнет тайны воли во всей мощи ее?» ни ангелом, ни смертью не предаёт себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей. Затем, словно совсем изнемогши от этого порыва, она уронила белые руки и скорбно вернулась на оדר смерти. И когда она испускала последний вздох, вместе с ним с её губ срывался чуть слышный шёпот: "Я почти коснулся их ухом и вновь различил все те же слова Гленвела: "Не ангелом, Ни смерть, ни предаёт себя всецелый человек, кроме как через бессилие слабой воли своей. Она умерла, и я, сокрушённый печалью в прах, уже не мог более выносить унылого уединения моего жилища в туманном ветчающем городе на Рейне. Я не испытывал недостатка в том, что свет зовёт богатством. Легея принесла мне в приданое больше О, много больше, чем обычно выпадает на долю смертных. И вот после нескольких месяцев тягостных и бесцельных странствий я купил и сделал пригодным для обитания старинное аббатство, которое не назову, в одной из наиболее глухих и безлюдных областей прекрасной Англии. Угрюмое и величее здание, дикий вид окрестностей, множество связанных с ними грустных и страдавних преданий. Весьма гармонировал в этой безысходной тоской, которая загнала меня в этот отдалённый и никем не посещаемый уголок страны. Однако, хотя наружные стены аббатства, увитые точно руины вековым плющом, были сохранены в прежнем своём виде, внутренние его помещения я с ребяческой непоследовательностью, а может быть и в безотчётной надежде утишить терзавшее меня горе, отделал с более чем королевским великолепием. Ибо ещё в детские годы я приобрёл вкус к этим суетным пустякам, и теперь он вернулся ко мне, точно знамение второго детства, в которое ввергла меня скорбь. Увы, я понимаю, сколько зарождающегося безумия можно было бы обнаружить в пышно прихотливых драпировках, в сумрачных изваяниях Египта, в невиданных карнизах и мебели, в сумасшедших узорах парчёвых ковров в золотой бахроме. Тогда уже я стал рабом опиума, покорно подчинившись его узам, а потому все мои труды и приказы развенчивались оттенками дурманных грез. Но к чему останавливаться на этих глупостях? Я буду говорить лишь о том, во веки проклятом покое, куда в минуту помрачения рассудка я привел от алтаря, как юную мою супругу, как преемницу незабытной элегеи, Белокурую и синеглазую леди Равену Тремейн из рода Тревинйон. Каждая архитектурная особенность, каждое украшение этого брачного покоя, все они стоят сейчас перед моими глазами. Где были души надменных родителей и близких новобрачной, когда в жажде золота они допустили, чтобы невидная девушка переступила порог комнаты вот так украшенной. Я сказал, что помню эту комнату во всех подробностях. Я, который столь непростительно забывчив теперь, когда речь идёт о предметах величайшей важности, а ведь в этой фантастической хаотичности не было никакой системы, никакого порядка, которые могли бы помочь памяти. Комната эта, расположенная в одной из высоких башен похожего на замок аббатства, была пятиугольной и очень обширной. Всю южную сторону пятиугольника занимало окно, Гигантское цельное венецианское стекло свинцового оттенка, так что лучи и солнца, и луны, проходя сквозь него, придавали предметам внутри мертвенный оттенок. Над этим колоссальным окном порешётки на массивной стене велись старые виноградные лозы. Необыкновенно высокий и сводчатый потолок из тёмного дуба был покрыт искусной резьбой, самыми химерическими и гротескными образчиками полуготического, полудроидического стиля. Из самого центра этого мрачного свода на единой золотой цепи с длинными звеньями свисало огромные курильницы из того же металла с арацинской чеканки, с многочисленными отверстиями, столь хитро расположенными, что из них непрерывно ползли и ползли, словно наделённые жизнью, струи разноцветного огня. Там и сам стояли атаманки и золотые восточные канделябры, а кроме них ложе. Брачное ложе индийской работы из резного чёрного дерева, низкое, с погрибально пышным балдахином. В каждом из пяти углов комнаты вертикально стояли чёрные гранитные саркофаги из царских гробниц Луксора. С их древних крышек смотрели изваяния незапамятной древности. Но наиболее фантасмагоричны были у выдры ровки, которые ниспадают тяжёлыми волнами сверху донизу, закрывали необыкновенно даже непропорционально высокие стены комнаты. Это были массивные гобелены, сотканные из того же материала, что и ковёр на полу, что и покрывало на таманках и кровати из чёрного дерева, что и её балдахин, что и драгоценные свитки занавеса частично затенявшего окно. Материалом этим была бесценная золотая парча. Через неравномерные промежутки в неё были воткАНы угольно-чёрные арабески около фута в поперечнике. Однако арабески эти представлялись просто узорами только при взгляде из одной точки. При помощи способа теперь широко применяемого и прослеживаемого до первых веков античности, им была придана способность изменяться тому, кто стоял на пороге Они представлялись просто диковинными уродствами, но стоило вступить в комнату, как арабескские тени начинали складываться в фигуры, и посетитель с каждым новым шагом обнаруживал, что его окружает бесконечная процессия ужасных образов, измышлённых суеверными норманнами или возникших в сонных видениях грешного монарха. Жуткое впечатление это ещё усиливалось благодаря тому, что позади драпировок Был искусственно создан непрерывный и сильный ток воздуха, который, заставляя фигуры шевелиться, наделял их отвратительным и пугающим подобием жизни. Вот в таких апартаментах, вот в таком свадебном покое провёл я с леди Тремейн неосённённые благословением часы первого месяца нашего брака и провёл их, не испытывая особой душевной тревоги. Я не мог не заметить, что моя жена страшится моего яростного угрюмого нрава, что она избегает меня и не питает ко мне любви. Но это скорее было мне приятно. Я ненавидил её исполненное отвращения ненавистью, какая свойственна более демонам, нежели человеку. Память моя возвращалась о, с каким мучительным сожалением к Лигее, возлюбленной, царственной, прекрасной. погребённый. Я наслаждался воспоминаниями о её чистоте, о её мудрости, о её высокой, её эфирной натуре, о её страстной, её боготворящей любви. Теперь мой дух поистине щедро пылал пламенем даже ещё более неистовым, чем огонь, снидавший её. В возбуждении моих опиумных грёз, ибо я постоянно пребывал в оковах этого дурмана, Я громко звал ее по имени, как в ночном безмолвии, так и в уединении лесных лужаек среди белой дня, словно необузданной тоской, глубочайшей страстью, всепожирающим жаром томления по усопшей я мог вернуть ее на пути, покинутые ею. Уже ли, уже ли навеки здесь, на земле? В начале второго месяца нашего брака леди Равену поразил внезапный недуг. И выздоровление её было трудным и медленным. Терзавшая её лихорадка лишала больную ночного покоя, и в тревожном полусне она говорила о звуках и движениях, которыми была наполнена комната в башне, но я полагал, что они поражали её расстроенным воображением или быть может фантоммагорическим воздействием самой комнаты. В конце концов ей стало легче, а потом она и совсем выздоровела. Однако минул лишь краткий срок и новый Ещё более жестокий недуг опять бросил её на ложе страданий. Здоровье её никогда не было крепким и теперь совсем расстроилось. С этого времени её болезни приобретали всё более грозный характер, и ещё более грозным было их постоянное возобновление. Все знания и все старания её врачей оказывались тщетными. Усиление хронического недуга который, по-видимому, укоренился так глубоко, что уже не поддавался излечению человеческими средствами, по моим почти невольным наблюдениям, сочеталось с равным усилением нервного расстройства, сопровождавшегося, казалось бы, беспричинной пугливостью. Она все чаще и все упорнее твердила о звуках, о чуть слышных звуках и о странном движении среди драпировок, про которые упоминала уже». Как-то ночью, на исходе сентября, больная с большей, чем обычно, настойчивостью заговорила со мной об этом тягостном предмете. Она только что очнулась от беспокойной дремоты, и я с тревогой, которой примешивался смутный ужас, следил за сменой выражений на её исхудалом лице. Я сидел возле её ложа чёрного дерева на одной из индийских отоманок. Равена приподнялась И тихим иступлённым шёпотом говорила о звуках, которые слышала в этом гновине, но которых я не слышал, о движении, которое она видела в этом гновине, но которого я не улавливал. За драпировками проносился сильный ветер, и я решил убедить Равену, хотя признаюсь сам этому верил не вполне, что это почти беззвучное дыхание и эти чуть заметные изменения в фигур на стенах Были лишь естественными следствиями постоянного воздушного тока за драпировками. Однако смертельная бледность, разлившаяся по её лицу, сказала мне, что мои усилия успокоить её останутся тщетными. Казалось, она лишается чувств, а возле не было ни коей из слуг. Я вспомнил, где стоял графин с лёгким вином, которое предписал ей врач, и поспешно пошёл за ним в дальний конец комнаты. Но когда я вступил в круг света, Отбрасываемого курильницей, моё внимание было привлечено двумя поразительными обстоятельствами. Я ощутил, как мимо, коснувшись меня, скользнуло нечто невидимое, но материальное, и заметил на золотом ковре, в самом центре ярко сияющего круга, отбрасываемого курильницей, некую тень, прозрачное, туманное ангельское подобие. Тень, какую могло бы отбросить призрачное видение. Но я был вне себя от возбуждения, вызванного особенно большой дозой опиума, и сочтя эти явления не стоящими внимания, ничего не сказал о них равене. Отыскав графин, я вернулся к ней, налил бокал вина и поднёс его к её губам. Однако она уже немного оправилась и взяла бокал сама, а я опустился на ближайшую таманку, не сводя глаз с больной. И вот тогда-то Я совершенно ясно расслышал легкие шаги по ковру возле ее ложа. А мгновение спустя, когда Ровена готовилась отпить вино, я увидел, или мне пригрезилось, что я увидел, как в бокал, словно из невидимого сокрытого в воздухе источника, упали три-четыре большие блистающие капли рубинового цвета. Но их видел только я, а не Ровена. Она без колебаний выпила вино. Я же ничего не сказал ей о случившемся, считая, что всё это могло быть лишь игрой воображения, воспламенённого страхами, больной опиумом и поздним часом. И всё же я не могу скрыт от себя, что сразу же после падения рубиновых капель состояние Равены быстро ухудшилось, так что на третью ночь руки прислугниц уже приготовили её для погребения. А на четвёртую я сидел наедине с её укутанным в саван телом в той же фантасмагорической комнате, куда она вступила моей молодой женой. Перед моими глазами мелькали безумные образы, порождённые опиумом. Я устремлял тревожный взор на саркофаги в углах, на меняющиеся фигуры драпировок, на извивающиеся многоцветные огни курильницы в вышине, вспоминая подробности недавней ночи. Я посмотрел на то освещенное курильницей место, где я увидел тогда неясное очертание тени. Но на этот раз ее там не было, и, вздохнув свободнее, я обратил взгляд на бледную и неподвижную фигуру на ложе. И вдруг на меня нахлынули тысячи воспоминаний о Лигее, и с бешенством разлившейся реки в мое сердце вновь вернулась та невыразимая мука, с которой я глядел на Лигею, Когда такой же саван окутывал её, шли ночные часы, а я, исполненный горчайших дум о единственной и бесконечно любимой, всё ещё смотрел на тело Равены. В полночь, а может быть, позже или раньше, ибо я не замечал времени, рыдающий вздох, тихий, но ясно различимый, заставил меня очнуться. Мне почудилось, что он донёсся с ложа чёрного дерева. с ложа смерти. Охваченный суеверным ужасом, я прислушался, но звук не повторился. Напрягая зрение, я старался разглядеть, не шевельнулся ли труп, но он был неподвижен. И все же я не мог обмануться. Я бесспорно слышал этот звук, каким бы тихим он ни был, и душа моя пробудилась. С упорным вниманием я не спускал глаз с умершей. Прошло много минут — Прежде чем случилось ещё что-то, пролившее свет на тайну, но наконец стало очевидным, что слабая, еле заметная краска разлилась по щикам и по крохотным спавшимся сосудам век. Поражённый неизъяснимым ужасом и благоговением, для описания которого в языке смертных нет достаточно сильных слов, я ощутил, что сердце моё перестаёт биться, а члены каменеют. Однако чувство долга в конце концов заставило меня сбросить парализующее оцепенение. Нельзя было долее сомневаться, что мы излишне поторопились с приготовлениями к похоронам, что Равена ещё жива. Нужно было немедленно принять необходимые меры, но башня находилась далеко в стороне от той части аббатства, где жили слуги, и куда они все удалились на ночь. Чтобы позвать их на помощь, я должен был бы надолго покинуть комнату. А этого я сделать не решался. И в одиночестве я прилагал все усилия, чтобы удержать дух, ещё не покинувший тело. Но вскоре стало ясно, что они оказались чётными. Краска исчезла со щёк, и век сменившись более чем мраморной белизной, губы ещё больше запали и растянулись в жуткой гримасе смерти. Отвратительный липкий холод быстро распространился по телу. И вот точескавало обычное окостенение. Я с дрожью упал на таманку, с которой был столь страшным образом поднят, и вновь предался страстным грёзам о Легее. Так прошёл час. А затем, могло ли это быть, я вторично услышал неясный звук, донёсшийся со стороны ложа. Я прислушался, вне себя от ужаса. Звук раздался снова. Это был вздох. Кинувшись к трупу, я увидел: да, да, увидел, как затрепетали его губы. Мгновение спустя они полураскрылись, обнажив блестящую полоску жемчужных зубов. Изумление боролось теперь в моей груди со всепоглощающим страхом, который до этого властвовал в ней один. Я чувствовал, что зрение моё тускнеет, рассудок мутнеет. И только ценой отчаянного усилия я наконец смог принудить себя к исполнению того, чего требовал от меня долг. К этому времени её лоб, щёки и горло слегка порозовели, и всё тело потеплело. Я ощутил даже слабое биение сердца. Она была жива. И с удвоенным жаром я начал приводить её в чувство. Я растирал и смачивал спиртом её виски и ладони. Я пускал в ход все средства, какие подсказывали мне опыт и немалое знакомство с медицинскими трактатами. Но в туне. Внезапно розовый цвет исчез, сердце перестало биться, губы вновь сложились в гримасу смерти, и миг спустя тело обрело льдистый холод, свинцовую бледность, жесткое костенение, угловатость очертаний и все прочие жуткие особенности, которые обретает труп. Много дней пролежавший в гробнице. И вновь я предался грёзам о Легее. И вновь. Удивительно ли, что я содрогаюсь, когда пишу эти строки. Вновь в сложе чёрного дерева до меня донёсся рыдающий вздох. Но к чему подробно пересказывать невразимые ужасы этой ночи? К чему медлить и описывать, как опять и опять Почти до первых серых лучей рассвета повторялась эта жуткая драма оживления, прерываясь новым жестоким и казалось бы победным возвращением смерти. Как каждая агония являла черты борьбы с каким-то невидимым врагом, и как каждая такая борьба завершалась неописуемо страшным преображением трупа. Нет. Я сразу перейду к завершению. Эта жуткая ночь уже почти миновала, когда та, что была мертва, еще раз шевельнулась. И теперь с большей энергией, чем прежде. Хотя, восставая из-за костенения, более леденящего душу своей полной мертвенностью, нежели все предыдущие. Я уже давно отказался от всяких попыток помочь ей, и бессильно застыв, сидел на оттаманке, охваченный бурей чувств, из которых невыносимый ужас был, пожалуй, наименее мучительным и жгучим. Труп, повторяю, пошевелился, и на этот раз гораздо энергичнее, чем раньше. Краски жизни с особой силой вспыхнули на лице, члены расслабились, и если бы не сомкнутые веки и не погребальные покровы, которые все еще сообщали телу могильную безжизненность, я мог бы вообразить, что РВ не удалось наконец сбросить оковы смерти. Но если даже в тот миг я не мог вполне принять эту мысль, то для сомнений уже не было места, когда, восстав с ложа, неверными шагами, не открывая глаз, словно в дурмане тяжкого сна, фигура, завернутая в саван, выступила на самую середину комнаты. Я не вздрогнул. Я не шелохнулся, ибо в моем мозгу пронесся вихрь невыносимых подозрений — рождённым обликом, осанкой, походкой этой фигуры парализуя меня, превращая меня в камень. Я не шелохнулся и только глядел на это видение. Мысли мои были расстроены, были ввергнуты в неизъяснимое смятение. Неужели передо мной действительно стояла живая Равена? Неужели это Равена, белокурая и синеглазая леди Равена Тремэйн из рода Тревинён? Почему? Почему сомнелся я в этом? Род стягивала тугая повязка, но разве он не мог быть ртом очнувшейся леди Трэмейн? А щёки? На них цвели розы, как в дни её беззаботной юности. Да, конечно, это могли бы щёки ожившей леди Трэмейн. А подбородок с ямочками, говорящими о здоровье? Почему он не мог быть её подбородком? Но в таком случае, из-за одни своей болезни она стала выше ростом. Какое неворазимое безумие овладело мной при этой мысли. Одним прыжком я очутился у её ног. Она отпрянула от моего прикосновения, окутавшая её голову жуткая погребальная пелена упала, и гулявший по комнате ветер заиграл длинными спутанными прядями пышных волос. Они были чернее вороновых крыл полуночи. И тогда медленно раскрылись глаза стоявшей передо мной фигуры. В этом пронзительно вскрикнул я. Да, в этом я не могу ошибиться. Это они, огромные и чёрные, и пылающие глазами моей потерянной возлюбленной. Леди, леди Лигеи.